Не приписывайте разведки мифов. Старинная русская забава, уничтожительно отзываться о своем отечестве, проявила себя в полной мере после событий августа 1991 года. Ориентированные на запад, новорождённые демократы ринулись низвергать кумиров советской госбезопасности. Одной из таких жертв, как считается стихийного вандализма, стали события на площади Дзержинского. С постамента был убран «Железный Феликс». В ту ночь чекисты всех управлений готовились отражать возможный штурм здания штаб-квартиры госбезопасности, столь широко известного в отрицательном смысле и слабо информированного среди населения с положительной стороны. Ведь еще не были изданы шесть томов очерков истории российской внешней разведки 1996-2006, одним из членов авторского коллектива которых был Владимир Борисович Барковский. На другое утро автор этой рукописи оказался на одном из этажей здания, как теперь говорят, на Лубянке. В коридорах знакомого автору здания сначала начала 60-х годов было пусто, редкие чекисты, встречаясь там, только хмуро кивали друг другу. Приход сюда был связан с публикацией серии статей об атомных делах нашей разведки. Окна кабинета генерала, редактора журнала «Поиск», выходили на площадь, обезображенную исчезновением памятника Дзержинскому. Генерал также был невесел и удивился приходу автора в такое тревожное время. Автора интересовало приложение к ежемесячнику КГБ СССР «Курьер советской разведки», а в частности две обширные статьи под названием «Секреты атомной бомбы» и «Вокруг атомной бомбы Дело в том, что в пресс-бюро разведки в Колокольном переулке, в бывшем особняке Лаврентия Берии, с его деревянными скрипучими полами, лестницами, автор познакомился с этими статьями, но в то время копии снять не мог. Формат журнала был размером А3, а через несколько дней случилось ГКЧП. К этому времени автор по выслуге лет находился в одном шаге от отставки – и собирался в Краснознамённом институте заниматься развертыванием работы секции истории разведки при основной кафедре», а в майском номере поиска за 91 год в преамбуле к статье «Секреты» говорилось, в ближайшее время из печати выйдет изданный небольшим тиражом «Курьер советской разведки». Это издание, безусловно, заинтересует многих, и не только у нас, но и за рубежом. Еще бы, Многие материалы «Курьера» базируются на недоступных простым смертным журналистам архивах. Приоткрывается завеса многих тайн, в частности о создании советской атомной бомбы. Редакция поиска сочла, что этот материал, переданный нам Комитетом государственной безопасности, будет интересен нашим читателям, и автор получил в личное пользование интересующие его атомные номера в два цвета, черно-голубого. На номере на четверть листа помещались портреты разведчиков-атомщиков Леонида Квасникова, Владимира Барковского и Анатолия Яцкова, а по тексту еще и физика-атомщика, нашего ценнейшего агента Клауса Фукса и академика Игоря Курчатова. Портрет академика был смонтирован в виде коллажа с документом в ГКО Союза СССР товарищу Сталину. В другом номере вокруг атомной бомбы, после этого звучного заголовка в преамбуле указывалось, что их целью было во что бы то ни стало проникнуть секретом атомной бомбы, и тут же на треть странице портреты, включая Александра Феклисова, с выразительным подзаголовком «Легендарная четверка» и снова в тексте «Портрет Фукса». Этот десяток страниц убористого текста стал основой досье автора по секретам атомной проблематики, столь блестяще, как писали и у нас, и на Западе, добытых разведкой советской госбезопасности. Так в чем же уничижительность? Шлюзы, в кавычках, недоброжелательного отношения к своему советскому прошлому, распахнулись для журналистов, писателей и телевизионщиков с нечестной совестью и пером, а в целом злобствующих по характеру. И когда волна затей в адрес госбезопасности пошла на убыль, то они взялись за частные дела, ведь им представлялась возможность легнуть саму нашу атомную разведку. К этому хору недоброжелателей присоединились не страдающие ученым патриотизмом кандидаты и доктора наук, которые пришли в нее и доросли на советских хлебах до высоких званий и значительно позже событий с атомными делами. Пик своего вопля с негодующим лозунгом «Они украли атомную бомбу». Такие правдолюбы достигли к 1996 году. Но после Международного симпозиума физиков-атомщиков в мае этого же года в Думне фактически их крик захлебнулся. Барковский, разведчик, профессор, ученый и активный участник советского разведывательного атомного проекта выступил на симпозиуме с докладом о роли разведки в создании отечественной атомной бомбы. Доклад был опубликован и стал достоянием общественности и ученого мира. В вопросе «кто важнее» точки над «и» были расставлены, ибо Барковский выразил официальную и хорошо аргументированную позицию «каждый занимался своим делом». Она была адресована в том числе и к тем, кто все еще пытался бросить тень на добрые отношения между разведчиками и учеными. Степень накала страстей передана в заголовках статей 1992 96 годов. Их можно условно подразделить на две группы – атакующий русский атом и защищающий его создателей, ученых и разведчиков. В 1994 году выступил создатель водородной бомбы Юлий Харитон, почетный научный руководитель Курчатовского института. Его статья называлась «К истории создания атомной бомбы в СССР». Ядерное оружие СССР пришло из Америки или создано самостоятельно. Справка. В чем суть выступления Харитона, творца отечественного ядерного оружия на страницах прессы? По существу, в те годы, в кратчайшие сроки, была создана новая отрасль науки и техники, атомная. Изготовление первой атомной бомбы требовало огромных усилий многих ученых, инженеров, техников, рабочих. Не отрицая значение материалов разведки о первой атомной бомбе, он говорит, что представители разведки продолжают, к сожалению, упорно повторять, что советские ученые при создании своей отечественной водородной бомбы, ничего сами не придумали. Но Владимир Барковский хорошо знал академика лично, как и обстоятельства работы разведки над материалами по водородной бомбе. Он порицал некомпетентные высказывания своих коллег по госбезопасности, а высказывания все же были, и никогда не мог и не стал бы отрицать заслуг наших ученых в создании бомбы, творцом которой был сам Харитон как ветеран нашей службы, не отрицал, что ряд сообщений разведки передавали американскую информацию, в которой могли содержаться ошибочные выводы по технологии создания водородной бомбы. В хорошем смысле Юлия Харитона поддержал Валерий Сойфер, академик Нью-Йоркской академии наук и профессор университета. Его статья была заглавлена «Мифы о краже века. Кому выгодно обвинение в адрес советских физиков?» Валерий Софер действительно раскрывает суть вопроса, кому выгодно обвинение, но говорит в то же время о попытке якобы обелить НКВД КГБ и якобы их прославить. И в ответ на это на полях его статьи есть замечание Барковского. Когда МТР решила хоть что-то поведать о своей работе по проникновению в секреты атомного оружия, она не ставила своей целью обелить КГБ, а преодолеть стену замалчивания своего участия в создании отечественными атомными агентами ядерщиками этого оружия. И Владимир Борисович на полях, говоря об авторе статьи, отметил «В общем, внс НС, примечание автора, Валерий Николаевич Сойфер, верен своей любви к КГБ и критике его безразличия и правых, и виноватых. Что касается его критики Белоконя, то против возразить нечего. Конец примечания. «Так что положительного?» — говорил Сойфер. «Вот только заголовки разделов его статьи. Обоснованы ли обвинения китов западной физики? Были ли готовы советские физики к ядерной гонке? Украденные секреты и оригинальность советских физиков? Чью карту разыгрывают свидетели обвинения? Можно с уверенностью сказать что конец всем неприличным нападкам на союз разведчиков и ученых положила небольшая, но емкая статья Владимира Барковского, опубликованная после его выступления на симпозиуме в Дубне в журнале «Курчатовец» с поразительно точным заголовком «Не приписывайте разведке мифических намерений». Что же послужило спусковым крючком появления на свет попыток обвинить советскую сторону, разведчиков и ученых, якобы в откровенном и стопроцентном плагиате при создании отечественного ядерного оружия. Но прямо от идеи до схемы бомбы или украденной информация для строительства НИИ и заводов с сотнями тысяч людей, занятых в советском урановом проекте. В мае 1994 года в газете «Коммерсант» появилась короткая заметка, СВР опровергла основные тезисы книги об атомном шпионаже. Речь шла о начале публикации в российских СМИ отрывков из книги «Воспоминания аса советского спионажа и диверсий 30-40-х годов» Павла Судоплатова. Особое задание – воспоминание нежелательного свидетеля магистра советского шпионажа издано в США. В отрывках один из основных разделов посвящен участию разведки, созданию ядерного оружия, и содержит сенсационные подтверждения о причастности передачи западных секретов в СССР ведущими мировыми учеными того времени Энрико Ферми, Лео Силлардом и Робертом Оппенгеймером. Пресс-секретарь СВР высказал позицию по этому вопросу. Некоторые моменты книги Судоплатова представляют собой компиляцию достоверных событий, полуправды и и откровенного вымысла. СВР по-прежнему придерживается мнения, что решающий вклад создания ядерного оружия в СССР внесли советские ученые, и работа разведки, хотя была важной и квалифицированной, играла только вспомогательную роль. Начиная с сентября 1941 года, разведка действительно получала достоверные сведения о работах по созданию атомного оружия в США и Англии, что способствовало решению ряда технических проблем и ускорило процесс разработки атомного оружия. И после этого появилась масса публикаций тех, кто воспользовался возможностью опорочить события атомного века, и творцов, чьи заслуги в советском проекте «Уран» позволили вывести Советскую Россию в независимую великую державу. Одни заголовки, чего только стоят, сомневающиеся. «Откуда родом наш атом?» Спрашивающий. «Роберт Оппенгеймер мог быть советским агентом?» Вопрошающий. «Был ли Нильс сбор советским агентом?» Или вот такая тень на плетень. «Атомный маскарад или дуэль кандидата с академиком?» И, наконец, поразительное по наглости. «Был ли академик Курчатов американским шпионом?» В свое время Барковский подготовился к выступлению на семинаре «Физиков-атомщиков основательно». Доклад с убедительной логикой в том, что каждый делал свое дело. Так и с критикой книги Судоплатова, нежелательного свидетеля, в частности, касающейся атомной бомбы. Владимир Борисович работал с книгой «Свидетеля» в оригинале, ибо она была издана в Америке. Его замечания составляют 5 страниц рукописного убористого текста. Во-первых, категорическое отрицание факта нелегальной сети – занятой проблемой атома. Во-вторых, причастность к работе Сентер, Ферми, Силарде и Оппенгеймера. В-третьих, якобы наличие тысячи агентов советской агентурной сети. В-четвертых, его решительный вывод. В тексте встречаются интерпретации, выгодные представителям Запада. О последнем штрихе в оценке Барковского «Кому это выгодно?» Можно с уверенностью сказать, что так было всегда когда на Западе сдавали книги наших авторов, ведь в их изготовлении обычно участвовали соавторы из числа специалистов по русским спецслужбам или сами представители спецслужб. Справка. И чаще всего подобные издания, еще не дойдя до прилавков книжных магазинов, уже получали от компетентных специалистов клеймо «черная пропаганда» за их откровенный дезинформационный подлог. Пример тому – пасквильное издания перебежчика из ГРУ – Резуна, а из ПГУ – Гордеевского. Особенно был заметен след ЦРУ и СИС в масштабном фальсификате записки Пеньковского, США, 1965-й. Еще не просохла краска на страницах этой подделки руками спецслужб Запада, как эту книгу специалисты назвали «черной пропагандой», причем подчеркивалось, что фальшивка наносит моральный вред людям Запада своей неправдоподобной ложью. Итак, три серьезных мнения фигурируют в копилке автора по опровержению мифических намерений. Это точное крылатое определение ветерана атомных дел и крупного специалиста в области научно-технической разведки Владимира Барковского. Оно передает суть конфликта при опровержении неправды, объяснение полуправды и утверждение правды первое и Еще мнение Юлии Харитона и Виталия Сойфера, второе Выступающих против предвзятого мнения Валентина Белоконя, третье Справка. Валентин Белоконь в 1994 году заведовал Межкафедральной лабораторией проблем прогнозирования энергетики МГУ. Выпускник МИФИ, кандидат физико-математических наук, специалист по одной из сложных проблем – в ядерных взрывах. Член-корреспондент Академии космонавтики. Решительно обвинил советскую разведку и ученых в плагиате при создании атомной и других ядерных бомб. Борец в кавычках за раскрытие истории работы над бомбами разведки и ученых. В литературной газете 27 июля 94 года в адрес Белоконя появилась статья. Ранее в этой же газете он высказывал свое мнение под большой шапкой первая советская А-бомба, действительно была плагиатом, но в остальном Судоплатов и Белоконь клевещут. В статье приводятся отрывки из выступлений на заседании Президиума РАН ученых и разведчиков, и среди них академик Велихов, на тот момент директор РНЦ Курчатовский институт, Смирнов, ведущий научный сотрудник РНЦ, академики Алферов, Осипян и и президент РАН Осипов со стороны нашей разведки Барковский и руководитель пресс-службы СВР Юрий Кабаладзе. Опуская приведенные в лг выступления, которые не поддерживали мнение Валентина Белоконя, необходимо сказать о позиции по этому вопросу Барковского. Обвиняют в том, что эту бомбу копировали, а на самом деле надо было спешить, для того, чтобы лишить наших союзничков монополии на атомное оружие. Зато следующие образцы нашего отечественного оружия были и легче, и меньше, и более мощными. Это уже была сугубо продукция умов и усилий наших ученых. Я должен четко подчеркнуть, что разведчики никогда не говорили о своем главенствующем положении в этой области. И, конечно, примечателен в статье «Вывод» а он полностью отображает многолетние попытки Барковского в истинно правдивом свете представить в атомных делах плодотворный союз разведчиков и ученых. Итак, вывод. Вместо послесловия. В состоявшемся обсуждении информационно наиболее важно, что первая советская атомная бомба, взорванная в 1949 году, была копией американской атомной бомбы. Это фундаментальный факт рядом с которым блекнут все комментарии и рассуждения. Похитить у потенциального, почти реального противника в условиях острейшего военно-политического противостояния секреты устройства новейшего уникального оружия, без сомнения, шпионская акция велика. Второй важный момент публикуемого обсуждения. Многие выступающие говорили о необходимости заняться, наконец, серьезным изучением истории создания советского ядерного оружия, истории, пребывающей до последнего времени, идет 1994 год, под замком глухой секретности. Публичная полемика вокруг истории создания атомной бомбы, по-видимому, дает дополнительный мощный стимул к такому изучению. Примечание. Едва ли можно отрицать, что без участия выступавших на заседании ран Появился указ президента Российской Федерации о подготовке издания официального сборника архивных документов по истории создания ядерного оружия в СССР 17 февраля 1995 года. В его появлении явно присутствует след от выступлений ветерана атомной разведки героя России Владимира Борисовича Барковского. итак наступило время, и в сборнике «Курчатовец» Появилась, казалось бы, небольшая, но емкая по своей сути статья «Не приписывайте разведке мифических настроений» за подписью «Барковский, герой Российской Федерации, ветеран службы внешней разведки, полковник, кандидат исторических наук». И суть, как ни странно, передается не только высказанными в статье мыслями, но и карандашными пометками на ее полях, сделанными рукой Владимира Борисовича в защиту своей позиции. Более широкий взгляд дискредитации разведки. Для понимания критической ситуации с точки зрения ветерана разведки ученого Барковского, как всегда выступающего с государственных позиций, статья приводится здесь, правда, с сокращениями.